вступительное слово протоиерея александра борисова первый вопрос который почти наверняка возникнет у читателя взявшего в руки этот однотомник есть ли необходимость писать и издавать еще одну книгу о человеке о котором и так уже много написано Этот вопрос, естественно, возник и у меня, когда мой друг и прихожанин Юрий Пастернак, замечательный музыкант и композитор, попросил написать предисловие к книге об отца Александре Мене, над которой он работал не один год. Внимательно читая эту новую книгу, я все больше понимал, что ответ на вопрос заключается в самом ее названии «Цветочки Александра Меня». У публике это сразу же ассоциируется с цветочками святого Франциска Осисского. Однако речь ни в коем случае не идет о сопоставлении двух характеров. Как и у всех выдающихся служителей церкви, общее для них одно — огромная любовь к нашему учителю и Господу. Свидетельства о жизни замечательных служителей Христа для нас важны по крайней мере в двух отношениях. Во-первых, Они говорят нам о тех плодах, которые принесло христианство, несмотря на все грехи, заблуждения и пороки, о чем мы со скорбью и сожалением узнаем из истории церкви. Во-вторых, в неизбежные для всякого человека минуты уныния и сомнений такие служители оказываются для нас незаменимой опорой и поддержкой. Если уж такой умный и образованный человек избрал именно христианство как путь своей жизни и служения, то, несомненно, заслуживают полного доверия слова Иисуса «Я есть путь, истина и жизнь». Решение главы Русской Православной Церкви, Святейшего Патриарха Кирилла, об издании собрания сочинений Александра Меня говорит о его глубоком понимании огромного значения личности и трудов Отца Александра для нашей Церкви. Следует заметить, что довольно распространенная Как говорится, неоднозначное отношение к отцу Александру Меню не разделялось, за редким исключением, священно нашей церкви. Патриарх Пимен, как мне известно из церковных кругов, говорил о нем как об умнейшем из наших священников. Святейший патриарх Алексий подчеркивал, что в трудах отца Александра Мене не было ничего, что противоречило бы сути священного писания. Он же продолжал. А если и есть суждения, неразделяемые всей полнотой церкви, то они относятся к тому, о чем говорил апостол Павел, «надлежит быть и разномыслием между вами, чтобы открылись между вами искусные». Первое послание к Коринфянам, глава 11, стих 19. Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий в конце 80-х благословлял все выступления отца Александра в самых разных светских аудиториях, в том числе и во Дворце спорта, и на телевидении. Благодаря этим выступлениям тысячи людей смогли услышать о христианстве и церкви, когда это, наконец, стало можно. Митрополит Ювеналий сам отпевал отца Александра 11 сентября 1990 года, в день усекновения главы святого Иоанна Предтечи. С тех пор владык Ювеналий ни разу не пропустил 9 сентября, всегда совершая божественную литургию в Сретенском храме в Новой деревне и панихиду на месте его убиения в Семхозе. Читатель наверняка в какой-то мере знаком с трудами отца Александра Мене, в которых автор рассказывает об истории религиозных поисков человечества, об истории сущности библейского откровения. На сайте www.alexandermen.ru каждый может найти не только текст этих книг, но и аудио- и видеозаписи его лекций, выступлений в самых разных аудиториях. Но в предлагаемой книге читатель узнает об отце Александре Мене прежде всего как о пастыре, православном священнике. Причем, в отличие от других книг, все эти материалы подаются не с позиции одного человека, автора воспоминаний, а являются свидетельствами очень и очень многих людей. Одни из них знали отца Александра по много лет, другие встречались быть может лишь несколько раз в жизни. Таким образом, в этой книге не один, а очень много авторов. Все они говорят о том, каким был отец Александр в повседневной жизни. Тридцать лет удивительной жизни, целиком заполненной богослужением, созданием многочисленных книг, духовным окормлением сотен и тысяч людей, исповеди, крещение, причащение больных на дому, соборование, отпевание... При всем этом все авторы говорят о пастыре неизменно радостном, глубоком, внимательном каждому человеку и одновременно об очень простом, веселом, всегда полном силы и энергии, несущем на себе проблемы и скорби всех своих пасомых. Это был великий пример подлинного христианина, спасенного благодатью Христовой и щедро дарующего эту благодать каждому, кто был готов ее принять. Должен сразу предупредить читателя, что чтение этой книги при всей кажущейся ее простоте не будет легким. Дело в том, что многие содержащиеся в ней мысли и свидетельства требуют внимания и времени для их оценки и осознания. Поэтому, быть может, следует читать ее понемногу, чтобы прочитанное успело быть понятым и отложиться в памяти. Книга замечательным образом передает эффект присутствия отца Александра Мене не только во время чтения, но и какое-то время после. Думаю, что при знакомстве с жизнью, пасторскими трудами и заботами отца Александра, при все большем и большем узнавании его, каждый сможет извлечь для себя множество очень важных уроков. Духовная трезвость, дисциплина, внимательность к себе и любовь к ближним. Постоянное соотнесение себя с духовным планом бытия, любовь к Богу и к Сыну Его и Иисусу Христу, слышание наставлений Святого Духа — лишь краткий перечень тех даров, которыми обладал отец Александр Мень. Протеерей Александр Борисов